Глава 13. Там у царского валика еще гремела музыка. В карьере неслись казаки, лихим галопом шли гусары, звенела конная артиллерия. А здесь, в полку, уже все было кончено. Серые будни наступили. Хотя был дан отдых и три дня праздника, но какой же это был праздник без него. Полк свернулся в колонну по шести, песенники были вызваны перед эскадронами и офицеры выехали вперед. «Ходила я девица в оборочек, наколола я ноженьку на пенечек», — пели песенники. Трубачи на серых лошадях рысью обгоняли полк. Громадный геликон шел колопом и прыгал раструбом вверх. И казался нелепым и грозным, и точно хотел крикнуть что-то в самое небо. Изящный штаб-трубач, вольнонаемный, окончивший консерваторию, растопырив носки и развернув тощие колени, трясся серебряным корнетом в правой руке. Вид у трубачей был уже будничный, все говорило, что праздник окончен. Гриценко замахал рукой адъютанту, и тот, сдерживая своего толстого серого коня, отделился от трубачей и подъехал к Гриценко. «Ну как?» — спросил его Гриценко. Песенники перестали петь и тоже прислушались к тому, что скажет адъютант о том, как проходил полк. Отлично, лучше всех равнений идеальные. Господа не равнялись, это немного портило. Но я пропустил всю дивизию, наш полк лучше всех. Мне говорил барон, что государь отменно доволен, и сказал, мои, как всегда, великолепны. Так и сказал. Да, генерала Бакаева во второй пехотной. Отставить приказал от командования бригадой. Не справлялся с лошадью, прямо в свиту влетел, чуть великого князь не сбил. Ну, ужасно! Откуда у него такая лошадь? А вообще парад. «Удивителен. Мне французский агент говорил, что он никогда ничего подобного не видал. Его особенно поразила армейская пехота. Маленькие люди а такой шаг развили, говорят, полтора аршина». «Ишь ты, крупа наша», — ласково сказал Гриценко. «Но мне лично не нравится, как они правой рукой машут. Слишком далеко отбрасывают. Ермолов-то опять что-нибудь сморозил? Представь, кажется, ничего. А как новости? Казаки просили, чтобы их от полицейской службы избавили. Ну...» Государь, говорят, недоволен остался. Великий князь поддержал, и их освобождают. Говорили что-то о создании конной полиции, да я еще не расслышал. Ну а завтрак? Обычно. Толчья, сплетни, слухи о назначениях, о переменах. Все та же биржа, как всегда. Шипов, говорят, первую дивизию получит, или уральским атаманам. Я уже не понял. Мне фриц рассказывал. Такая лотоха, ничего не поймешь. Ну, адью. Поеду нагонять полк. А то барон подъедет, будет расспрашивать. И адъютант, приподнимаясь на английской рыси, поехал к трубачам. Поле пустело. Неслись извозчики и коляски, и длинными змеями уходили колонны полков. В золотистых полях колосящиеся ржи за лабораторной рощею влево красную змеёю тянулись гусары. Посередине, и чуть впереди, синели уланы и уже уходя за холмы, спускались к шунгоровской мызе черные на вороных лошадях, конно-гренадеры. Сладкий миг пролетел, и не вернется больше. Сердце тихо билось, голова перебирала ликующие моменты совершившегося. Будни сдавались кругом, и солнце на синем небе с барашками казалось выцветшим, бледным, обыденным и скучным. Впереди играли трубачи. Какое-то тоскою по прошлому веяло от певучего вальса, доносившегося обрывками сквозь топот конских ног и фырканье коней. Саблин прислушался. Играли модный вальс «Невозвратное время». «Да», — подумал Саблин, «невозвратное время». «Его не вернешь». И ему стало грустно, но в грусти его звучала счастливая нота.